Борис сидел в городской библиотеке имени Чайковского. Листал древний талмуд в надежде, что сможет найти запрещенные заклинания. Он уже целый день не верил в своего сильного бога, игнорировал звонки Сира Никиты и в целом вел себя как последняя скотина. Сатанисты приняли его в семью как родного, напоили его, учили матерным частушкам, но желание отомстить за сломанную жизнь было сильнее. Будучи незаконно рожденным наследником, у него не было будущего. Семья и отчим отреклись от него, как только тому стукнуло четырнадцать. Все время в школе над ним издевались. А ненавистный ему Рик из раза в раз протягивал лапу помощи. Из-за чего над ним издевались еще больше. Он нищему плачется. Когда он ушел после девятого класса, на помощь пришла парочка друзей. Вадим и Коля. Вместе они поступили на электромонтеров, вместе впервые попробовали слизывать соль с груди зверолюда-свинки и вместе решили стать блогерами. Но и тут его путь перегородил ненавистный нищий, и по итогу он попал в секту, поклоняясь этому же Рику. Судьба пинала его как баскетбольный мяч в школьные годы, а затем превращалась в физрука и била ключами по заднице. Оказалось, что жизнь ускользает от него, и ничего, кроме мрачного кладбища, его больше не ждет. Но пробудившаяся магическая сила и страшно сильное желание отомстить стали превыше всего. «Чертов выродок!» — вспоминая свое детство, пробурчал себе под нос Борис. «Я рано или поздно убью тебя!» В следующий миг он перелистнул страницу древнего Талмуда, где увидел запретные миру слова. «Некромантия». Предвкушая шанс отомстить, он начал вчитываться в запретные буквы, и в скором времени раздраженно сплюнул на пол и захлопнул книгу. — Нахер мне эти извращения? — прошипел он. — Какой больной ублюдок вообще пишет о подобном? — Эй, пс, парень! — зазвучал за его спиной тихий старческий голос. — Некромантия интересует. Борис повернулся, никого не увидел среди полумрака стеллажей и пожал плечами показалось. — Пс! парень, хочешь, научу. Борис встал из-за стола, вызвал в руке маленький фаербол, чтобы защитить себя, если неизвестный надумает вдруг на него напасть, и сделал пару шагов вперед. В темноте между стеллажами он так никого и не увидел. Со словами себе под нос показалось, он только было повернулся обратно к столу, как перед ним появилось какое-то существо. Оно было низким, Точнее, с горбленным, с длинным носом, маленькими глазами, бусинками и очень большими и длинными усами. Ты маг? улыбнул сон беззубым ртом. Я люблю обучать магов. А ты? протянул Борис. Кто? Профессор в некромантии! Как-то глупо ответил горбун и засмеялся. Живу я тут, под библиотекой. Ну так что, интересует обучение? борис задумался убрал огонь из рук и засунул руки в карманы выворачивая их показывая горбуну что денег у него нет мне не нужны твои монеты улыбнулся тот мне нужна только практика и еще раз практика если у тебя получится сбросить с меня оковы этого места он показал на руки на которых ничего не было придурок подумал борис самый настоящий этого места — продолжил карлик. — Так это и останется твоей платой. — А если нет? — улыбнулся Борис. — Я их, например, не вижу. — Никто их не видит. — злобно прошипел горбун. — Если не получится, то я просто заберу твою душу. Понимая, что душу забрать невозможно, Борис согласился. — А что? Чем черт не шутит?